«Конечно же! Это Лесных! Да, тот самый Лесных, которому было посвящено подписанное Сталином секретное постановление. Лишь однажды, несколько лет назад, Василий Данилович видел этого тогда непризнанного, непрекаянного изобретателя. Лесных пришел к академику жаловаться в обтрепанном, заношенном до костюме, и, разумеется, это вольно в кресле не рассаживался, с откой властностью не разговаривал» но глаза, как и сейчас, маниакально сверкали. Как неудивительно Василий Данилович мог бы многое простить этому, видимо, занесшемуся, заважничавшему инженеру, единственно ради того, что тот сохранил такой взгляд. Было время маньяком считался и Челышев, неукротимо стремившийся выстроить завещанную Курако невиданную еще в России послушную человеку громадину Домну, Много лет утекло с тех пор. Челышеву дано было сполна удовлетворить свою инженерскую страсть. Он и сам стал затем иным, но вот этот редкостный блеск глаз, будто устремленных внутрь в какую-то одну притягательную точку, вот этот блеск и теперь несколько примерял его с лесных. Еще секунду-другую старик-академик взирает из-под лохматых бровей на инженера, которому грозный министр готов служить в качестве снабженца, доверенного лица для поручений. И еще сильнее насупливается. Под Москвой на опытном заводе научно-исследовательского центра металлургии этому заводу Челышев уделял немало времени, и еженедельно наезжал туда, Была выгорожена площадка для лесных, для его печи, привезенной на самолете из Новосибирска. Челышев ни разу не заглянул в этот пролет, скрытый за стенкой из листового железа, проходил мимо, не задерживаясь. Зато Анисимов появлялся не однажды на заводе, пропадал по много часов у печи лесных. Сам, не привлекая Василия Даниловича, отдавал распоряжение директору завода, предоставлял все, что просил изобретатель наведывались к лесных и профессора металлургии из Москвы. Да вот же они и теперь тут заседают. Худощавый, подтянутый Богаткин, непроницаемо посматривающий сквозь очки, и лысый, принадлежащий к племени жизнелюбивых толстяков, тут, впрочем, мрачноватый и зачек. Они два выдающихся авторитета в электрометаллургии, Некогда были членами комиссии, которая единодушно и категорически отклонила предложение Лесных. Жестоким приказом Сталина они оба назначены теперь содействовать изобретению, дорабатывать технологию, способ, который они отрицали. Слава Богу, он, Челышев, в это не впутался и ничего не желает знать про это дело. Так и не войдя в кабинет министра, лишь постояв в двери, Он круто поворачивается и уходит. Почти тотчас вновь открывается дверь кабинета. Оттуда появляется писатель. «Василий Данилович!» — в коридоре окликает он Челышева. Приостановившись, академик оборачивается. Писатель быстро шагает, по-прежнему высоко, красиво неся свою седую голову. Походка пружиниста. По-мужски грациозно, да и вся его осанка на редкость хороша. Стан удивляет примезной, плечи широко развернуты. Шерстяной серый в клеточку костюм безупречно сидит, хотя брючные складки и отвороты пиджака, пожалуй, нуждались бы в свежей утюжке. Однако это некоторые два приметная небрежность в одежде тоже привлекательно. На красном, словно у шкипера в старинных романах лице, Из-за этой красноты некий друг писателя дал ему прозвище «Малиновый кот», видна смущенная улыбка. Странно, что у столь известного, даже, как говорится, прославленного писателя, к тому же и политического воителя, закаленного в потрясениях эпохи, отмеченного доверием Сталина, доверием и, конечно, подозрительностью, могла проглянуть такая Неуверенная, как бы и спрашивающая извинения улыбка. Василий Данилович, разрешите представиться? Мы с вами так сказать... Ну да. Я вас, товарищ Пыжов, знаю и читал. Что же вас привлекло в нашу епархию? Решил Василий Данилович писать роман о металлургах. Как же дошли вы до жизни такой, подхватывает писатель.